Она не устает меня поражать. Понимаешь, там на могиле такие шикарные хризантемы стояли. Даже странно, что их еще не уперли. Рублей на тысячу, наверное. Белые, лохматые. От кого это? Понятия не имею. Но, с другой стороны, мало ли кто мог прийти к нему на могилу. У него же было много друзей. И баб, наверное, тоже. А зачем, собственно, ты мне это говоришь? Не зачем, Просто интересно. Кто туда еще ходит, кроме тебя?» Мне вдруг показалось, что все это она придумала на месте, чтобы отвлечь мое внимание. Гадко, жестоко. Ничего, вырастет, потеряет любимого человека, тогда поймет. И все же в последнее время она меня пугает. Особенно я опасаюсь этой поездки. Она явно что-то затевает. Но что?» Я решила обратиться к брату. Он отлично ладит с стаськой Пусть попробует расколоть ее. Может, ему она скажет или попросту проговорится. Он лучше меня сможет найти к ней подход. А то я в последнее время часто пасуюсь перед ней. И не успела я об этом подумать, как Гера позвонил мне. «Как дела, сестричка?» «Герка, ты мне нужен». Я всегда и всем нужен. В моем возрасте это прекрасно. А то многие мои сверстники жалуются, что уже никому не нужны. Так что стряслось? Опять наша крошка что-то натворила? Она все время что-то творит, и мне страшно. Я прошу, пообщайся с ней без меня. Попробуй выведать, что она замышляет. А она что-то замышляет? Мне кажется, да. Она явно что-то удумала. Но в какой области? Боюсь, она хочет как-то отомстить матери, как-то напакостить ей. С чего ты взяла? Только не шмыгай носом, а то разревешься. Ладно, давай, я завтра часиков двенадцать-тринадцать к тебе заеду. Мы поговорим, я дождусь ее из школы и приглашу в кафе. Ты в это время свободна? Да, вот отлично, договорились только чтобы она ничего не заподозрила, я приглашу вас обеих, а ты откажись, скажи что не можешь. Я и вправду не могу завтра, у меня парикмахерская в четыре великолепно. Так мы и сделали. Стаська с восторгом согласилась пойти с ним в кафе, а вечером он позвонил мне лёка Она молчит, как партизанка. Я к ней и так, и эдак подъезжал, э, все напрасно. Наконец, я напрямую спросил, почему она вдруг решилась ехать к матери. И что она ответила? Привожу ответ дословно. Меня пробила эта фотка с холмами. Хочу, собственно, глазно увидеть зеленые холмы Калифорнии. Дались ей эти холмы. Ну, я спросила, не лучше ли отложить поездку? Все-таки выпускной класс, а она ни в какую. Летом, говорит, эти холмы желтеют. Она узнавала. Ну, еще сказала, что в конце концов пусть мамалыга порадуется, пусть это будет ей свадебным подарком. Короче, Лёка, у меня было ощущение, что я бьюсь головой об стенку непрошибаемо. «Никогда раньше мне не было с ней так трудно». «Но тебе не показалось, что она что-то затевает?»